Глава 27. Секретный план. Мяушань. Переговоры с Шаньцаем заняли так много времени, что нам пришлось заночевать в ресторане. Хорошо, что заместителем Хайдзиня был офицер Усюй, который до мозга костей ему предан, а значит, в клане не должно возникнуть проблем. «Я не видела Шаньцая несколько месяцев». Он давно перестал походить на щуплого мальчика, которого я подобрала на улице. Вымахал настолько, что ему приходилось нагибаться в дверных проемах. Когда я увидела их рядом с Хайдзинем, то поняла, что они одного роста, только Шаньцай то ли ел хорошо, то ли усиленно занимался, то ли все вместе, поэтому стал широким в плечах. «Суньцзы учил, что победить врага можно, сбив его с толку», – рассуждал Шаньцай. Когда он раздумывал, любил ходить взад вперед, сложив руки на груди и пощипывая подбородок. Перелом не прошел бесследно, поэтому он хромал на одну ногу, хоть и обходился без трости. Наши силы не превышают их, даже уступают, но они нас однозначно недооценивают. Что ж, мы их удивим. Есть история о князе, который напугал захватчиков с помощью тысячи валов. Он раскрасил животных под драконов Прикрепил к их рогам клинки, а к хвостам смазанные жиром стебли тростника, которые поджег, когда отправил к врагу. От боли валы разрушили вражеский лагерь и напугали их так, что они решили, что попали в ад. В страхе враг убежал, а князь вернул свои территории. Интересная история, да? «Предлагаете сделать что-то похожее?» — спросил Хэйдзинь. «Именно». «Где мы возьмем столько валов?» — спросила Лунну. Шаньцай покачал головой. «Нет, мы не будем делать точно так же. Весь смысл в неожиданности. У меня уже были кое-какие идеи. Надо купить много фейерверков и дымовых гранат. Атакуем их изнутри. Что я хочу сказать. Наш ресторан «Гора Благоухания» долго добивался расположения главы города. Мы провели множество банкетов в администрации. И у нас есть единственный шанс, чтобы по ним ударить. Потому что после... Уже ничего не будет прежним. Хэйдзин Шаньцай повернулся к маршалу серьезным лицом. Если у нас ничего не выйдет, вы будете нам многое должны, и я имею в виду не деньги. Хэйдзин не изменился в лице. Тогда мы должны сделать так, чтобы все получилось. Проработаем план во всех деталях. И раз вы говорите, что провели много банкетов в администрации, то должно быть у вас есть чертежи здания. Хэйцзинь оказался прав. Шаньцай хранил планы администрации и прилегающих к ней территорий. Революционеры тоже собирались напасть, поэтому больше года втирались в доверие городского главы. Да и Джаогуй был частым гостем в этом заведении. Естественно, он и не догадывался, что гора благоухания всячески радовала его не из-за большой выручки, хотя и это тоже. Джао Гуй, сам того не подозревая, спонсировал революционеров, которые планируют его сместить. Шаньцай, хоть и мой подопечный, но его идея одновременно и восхищала и пугала. У нас есть только один шанс избавиться от Джаогуя, еще раз напомнил Шаньцай. А у нас один шанс спасти нашего молодого господина и вообще весь клан Сюань у в тон ему ответил Хай Цзинь. План, который придумали Хайцин и Шаньцай, звучал так просто, что казалось, не получится вообще ничего. В нем даже отвели роль для меня и Лунну. Когда я об этом узнала, окончательно убедилась, что мы проиграем. Моя роль связывалась с работой под прикрытием, а я никогда не умела изображать из себя кого-то другого. Мои неуклюжие попытки плести интриги в Сюаньу это только подтверждали. «Если бы ни или ни Хайдзинь, я сейчас бы либо лежала в могиле, либо принадлежала главе У, запрятанная в самый дальний шкаф. С другой стороны, в этот раз я тоже буду не одна. Мы с Луну будем на задании вместе, а Хайдзинь и Шанцай прикроют». Минута слабости и неуверенности прошла, и я вновь приготовилась к решительным действиям. Несколько дней мы подготавливали все для осуществления плана, Революционеры, в особенности Шаньцай и Лунну, стали частыми гостями в особняке Сюань-У. Чтобы их визиты не выглядели подозрительно, они приходили через подземелья. Оказалось, под домом был тоннель до банка, который принадлежал Сюань-У. Глава У использовал его, чтобы переносить деньги и другие ценные вещи в город. Об этом ходе знал только Усюй, и он доложил о нем Хайдзиню подготовка шла полным ходом. Как бы мы ни выматывались, у меня не получилось устать настолько, чтобы сразу засыпать. Все эти дни я не могла сомкнуть глаз, переживая за усю ляня. Не беспокойся наставница, сказал мне однажды шаньцай. Им нужен усю и лянь, по крайней мере до собрания. они оставят его в живых, чтобы придумать, как его можно использовать против клана Сюань-у. «А если его пытают?» Шаньцай печально вздохнул и положил руку мне на плечо. «Они однозначно его пытают», — честно ответил он. «Но вряд ли оставят на нем серьёзные увечья. Так что усю -Лянь точно сможет нормально жить, когда мы его вытащим». От его слов спокойнее не стало. У меня разрывалось сердце от того, что усю -Лянь сейчас снова страдает. У него и так трудная жизнь, — Пусть его, наконец, оставят в покое. «Почему он наставница?» — спросил Шаньцай. «Он...» — задумалась я. «Он хороший и благородный юноша. Просто ему не очень повезло в детстве. Он увидел, как собственный отец застрелил родителей его лучшего друга. Это нанесло ему большую травму. Сейчас он добровольно сдался в администрацию. Он говорил, что хотел защитить клан» но, мне кажется, отчасти он хотел пожертвовать собой ради Хайдзиня, чтобы не терзаться больше виной за действия своего отца. «Да, теперь понимаю», — кивнул Шаньцай. «А я вот не понимала, что он имеет в виду. О чем ты?» Шаньцай повернулся загадочной улыбкой. Чтобы с ним говорить, приходилось высоко задирать голову. «Несчастный парень с проблемами и травмами, от которых он никогда не излечится» объяснил он. «Как и мы с Луну. Тебе жизненно необходимо заботиться о ком-то обездоленном. Вот только в отличие от нас, Луну, он еще успел позаботиться о тебе, пока ты была в их клане». «Дело не только в этом. А в чем? «В том, что он мне просто нравится. Мы похожи. Мы словно отражение друг друга, вот и все. Трудно объяснить. Вот вы с Луну поженились, ты должен это понимать». «Понимаю. Просто принцесса Мяушань, которая так противилась выходить замуж, внезапно нашла жениха». Я цокнула. «Я не была против брака, просто не могла предположить, кто может стать моим мужем. Он мог запереть меня, и я бы больше никогда не смогла никому помочь. А Усю и Лянь... Он другой, я уверена». «Что ж, если наставница уверена, значит, так и есть». «Тем более...» — я осеклась. «Кто сказал, что он мой жених?» «Тогда...» — Шаньцай тоже замялся. «Не понял». «Я еще не знаю, хотел бы выйти за него или нет». «Понятно. Он не стал ничего выпытывать. В любом случае, надеюсь, этот парень стоит того, чтобы начать атаку на императорские силы раньше времени». Пока шла подготовка, я решила тренироваться, чтобы не быть бесполезной, если произойдет что-то непредвиденное. А оно наверняка произойдет, потому что наш план не внушал доверия. Хэйдзинь выделил для меня коробку патронов и пистолет, и я отправилась на полигон стрелять по мишени. Тревога за Усю и Ляня меня ни на мгновение не отпускала, но так я могла хотя бы выпустить эмоции. И вот я стреляла. Стреляла, надеясь, что смогу избавиться от всего, что накопилось. Как вдруг поняла, легче не становится. Перед глазами возникали моменты, как мы с Усюэлянем вместе тренировались. Показалось, что он стоит у соседнего стола и усердно целится, несмотря на то, что любое насилие вызывает у него только страх и отвращение. Он не хотел иметь дело с оружием, но взял в руки пистолет, лишь бы нас защитить. А теперь... После стольких лет жизни с отцом, который его избивал, он добровольно отправился к врагу, где его пытают. Я могла понять его жертвенность, но принять нет. Злость на несправедливость и обида за него поднялись во мне с новой силой. Перед глазами закрутились перечеркнутые рисунки в его альбоме. Что он там пытался нарисовать? «Ты никогда этого не узнаешь», — сказал мне внутренний голос. Чтобы его заглушить, я начала выпускать пули быстрее, и звуки выстрелов вызывали звон в ушах. Мне нравился Усю Илянь, Я считала его неплохой партией. Если и выходить замуж, то за такого человека, как он. Будучи принцессой, я не надеялась на брак по любви. Да и о какой любви могла идти речь, если я никогда ее не видела? Вряд ли мой отец любил мать, как мужчина может полюбить женщину. Для него она была красивой императрицей, которая родит таких же красивых детей. Мы сестрами и правда были хороши собой. А после молча дополнит его на мероприятиях, как какое-нибудь украшение. Мужей для цин и инь отец выбирал сам. Я не знала, что сестры к ним испытывали, и вместе их видела очень редко. На людях они держались как незнакомцы, а что творилось в их домах, знали только они сами». Луну и Шаньцай всегда вели себя сдержанно, когда мы сидели втроем. Я не замечала разницы между сестрами до и после брака. Чувства не выставлялись на показ, а оставались за дверями личных покоев. Никакой любви я не видела и не представляла, на что она похожа. Из интереса я однажды читала Леонский роман. Поняла я мало, но удивилась, что у героя была лишь одна любимая женщина. Тогда мне показалось, что возможна любовь, когда вы друг у друга единственная. Но потом оглядывалась и не понимала, как это возможно, когда почти у каждого взрослого мужчины гаремы, а у молодых несколько любовниц. Тут я задумалась, были ли у Шаньцая другие девушки. Но, увы, такая сторона жизни друга мне не была известна. Встретив Усю и Ляне, я была в замешательстве — У него точно не было девушки, что говорить о гареме. Со мной он старался вести себя деликатно, не позволяя ничего лишнего. Он не походил на других мужчин, и именно этим мне понравился. А теперь, когда его не было рядом со мной, я поняла, что он стал для меня гораздо ближе, чем я могла предположить. Эмоции так захлестнули меня, что я не заметила, как по щекам потекли слезы. На одном дыхании, выпустив всю обойму в мишень, я ощутила, как у меня свело руку. От боли я вскрикнула, выронила пистолет и упала в песок. Это почему-то так вывело меня из себя, что я не смогла сдержаться и громко разрыдалась. Сзади кто-то подбежал и с силой развернул меня за плечи. Я ревела, а перед глазами все расплывалось. Я пыталась вытирать пальцами слезы. Меня схватили за руки, отодвигая их от лица, и пощупали голову. «Что случилось?» Я поняла, что это Хэйдзинь. В его требовательном голосе прозвучали нотки волнения. Все нормально!» — проревела я, но совладать со слезами никак не могла. Это однозначно была истерика. «Незаметно», — ответил он. Идем отсюда». Хейдзинь потянул меня за руку, чтобы я поднялась но ноги подкосились, не в силах меня выдержать. Я упала обратно. «Пуля отлетела! Патрон взорвался! Тебя задело? Скажи нормально, чтобы я понял!» «Нет!» Это все, что я смогла выдавить. Хайдзэню мой ответ явно не понравился, но, осмотрев меня еще раз, он не заметил никаких повреждений и немного успокоился. «Я обещал ему, что с тобой ничего не случится», тихо проговорил он. «Сюэляню?» Я попыталась взять себя в руки, но стоило произнести его имя, как слезы снова стали душить. Ему тоже. «Простите, принцесса, вы меня напугали. Больше не дам вам оружия». «Нет!» Меня словно окатило холодной водой. Я схватила Хайдзине за плечо и встряхнула, будто он уже у меня что-то забрал. Я думала о Сюэляне. Когда закончится эта несправедливость? «Сколько можно?» «Я говорил, что устрою переворот на небесах, лишь бы его вытащить. Все будет хорошо». «Вы так уверены?» «Другой результат мне не нужен». «И вам не страшно, что что-то может пойти не так?» Я посмотрела на свою руку, ее трясло, и дрожь было невозможно остановить. «Я очень боюсь». Хэйцзинь мягко улыбнулся и в мгновение преобразился, перестав быть таким пугающим. Это нормально. Было бы странно, если бы не боялись. Он взял меня за запястье, где рукава закрывали кожу, и потянул, чтобы я поднялась. Хватит сидеть на земле, вам стоит выпить воды. В этот раз я смогла устоять на ногах, и Хэйдзинь отвел меня в дом. Там нам встретилась Лунну, Увидев меня в ужасном состоянии, всю испачканную песком, она злобно посмотрела на Хайдзиня, будто это он со мной что-то сделал, и забрала меня из его рук. «Наставница!» Луну с беспокойством обняла меня за талию, чтобы помочь идти. «Я в порядке», — сипла ответила я, — Слез уже не было, остался только стыд за представление, которое я устроила. Хайдзин задержал на мне какой-то странный взгляд а потом чуть отошел в сторону, явно намереваясь уйти, но перед этим словно в поддержку добавил. «Даже солдаты трясутся от страха перед тем, как отправиться в битву. Не думайте, что вы первая, с кем такое случилось». После этого он ушел. Лунну хмуро проводила его взглядом, а потом повела меня в столовую. «Мне этот человек не нравится совсем», — поделилась она. «Тебе мало кто нравится». Ее слова меня не удивили. Если вспомнить, она и про шаньца я так говорила, называя его «южанин, который ко мне пристает, А теперь они женаты. Луну усадила меня за стол и налила пиалу чая. «Почему ты так ужасно выглядишь? Он тебя побил? Хочешь, чтобы мои люди с ним разобрались?» Я чуть не подавилась. «Нет, я переживаю из-за Сюэляня. Для меня теперь он стал гораздо ближе». Я решила звать его просто по имени. Ясно! протянула Лунну, пристально вглядываясь в мое лицо. Когда она так смотрела, мне становилось не по себе. Она как будто могла прочесть каждую мысль. Хочется скорее посмотреть на того, кто же смог украсть сердце принцесса Мяушань». Прекрати! Лунну засмеялась, и мне тоже стало чуть лучше. Каждый раз, когда мне было тоскливо, и тучи будто рассеивались, стоило появиться лунну. В день перед атакой я не спала. Хэдзин сказал, что я выгляжу ужасно, и я даже не оскорбилась. В правдивости этих слов я не сомневалась. Ранним утром мы собрались и отправились по подземному туннелю в банк, а оттуда в ресторан. В горе Благоухания уже все подготовили. Пара грузовиков с продуктами будут прикрытием. Нам с Луну придется проникнуть в логово врага под видом служанок. С нами, к счастью, поедет Шаньцай как руководитель и еще несколько его людей – официантов, грузчиков и поваров. Нас всех тщательно проверят на наличие оружия при въезде в администрацию, но мы его все равно не брали, оно нам не пригодится. Хотя Шаньцай добавил, что если придется, он управится и кухонными ножами или палочками для еды». Хайдзин с солдатами атакуют снаружи, когда мы устроим панику внутри, так что оружие в итоге мы либо отберем, либо возьмем у наших людей. В назначенный час мы сели по грузовикам. «Обещайте следовать плану, принцесса», — попросил Хайдзин перед тем, как отправить грузовики в дорогу. «Когда сделаете свою часть, оставайтесь на месте и не вмешивайтесь». «Хорошо. Вы не должны пострадать». «Вы тоже не вздумайте пострадать. Как мы будем объяснять это Сюэляню?» Хэйдзэнь кивнул с каменным лицом. Он вовсе не был настроен шутить. «Мы не прощались и не желали друг другу удачи. Это бы точно не принесло ничего хорошего». Грузовики отправились в путь. Здание администрации находилось в центре города и занимало участок земли, огороженный высокой стеной с колючей проволокой. Нас остановили около ворот и с особой тщательностью досмотрели солдаты в охристой форме, армия Хуан Лун. Они проверили каждый ящик, который мы везли, обыскали всех мужчин, даже осмотрели нас, Луну, и заставили снять обувь. Не обнаружив ничего подозрительного, нас пропустили внутрь. Перед взором предстало двухэтажное здание, выстроенное из белого камня с полуколоннами на фасаде и с императорскими флагами, что развивались на шпиле. Мы подъехали к черному входу. Когда выходили, я оглядела соседние дома. Некоторые из них достигали десяти этажей, так что администрация по сравнению с ними выглядела незначительной. Где-то там, в окнах и на крышах находились наши люди, готовясь в назначенный час выполнить свою часть миссии. «Не озирайся!» — одернула меня Луну. Мы опустили головы, как положено служанкам, и прошли на кухню. Главный зал, в котором будет проходить собрание, находился на первом этаже. Рядом располагалась кухня, из которой мы будем разносить блюда. Нам поручили накрыть стол, за которым сегодня соберутся все наши враги, чтобы обсудить, как нас уничтожить. Занятие оказалось скучным и выматывающим. Не знаю, сколько раз пришлось ходить на кухню, чтобы принести все нужное. Я никогда не отказывалась от работы, но все же редко ее делала, поэтому с непривычки устала. Лунну постоянно меня поправляла, потому что я ставила что-то не туда или приносила неправильные тарелки. Шаньцай, который следил за нами, постоянно качал головой, и мне казалось, что он жалел, что взял меня на задание. Впрочем, ругать кого-то у него не было времени. Он осматривал зал, проверял шторы на длинных высоких окнах и оценивал — откуда в этом зале можно будет вести перестрелки. Я заметила, что больше всего его внимания привлекли колонны, поддерживающие своды зала, и скульптуры в виде золотых драконов, которые стояли между ними на постаментах. Я задержала взгляд на статуях. Надо же, золотые драконы. Хуан Лун. В оформлении помещения преобладали оттенки золотого, главного цвета нашей семьи. Комната выглядела не просто местом для проведения собраний, а тронным залом, подобно тому, что в нашем дворце. Джаугу видимо, высокого о себе мнения. Может, как муж моей старшей сестры, в мыслях он уже унаследовал трон. А может, и правда унаследовал. Я не знаю, как распределились силы, когда отец приказал от меня избавиться. «Вижу, работа идет полным ходом», — сказал кто-то, проходя в зал и при этом так шаркая кожаными сапогами, что их скрип эхом разнесся по залу. Я повернулась в сторону вошедшего. К Шаньцаю приближался высокий мужчина в золотистой форме, сплошь увешанный наградами и нашивками. Джаугуй собственной персоной. Он не был военным, но, как и любой представитель императорской семьи, мог одеться парадно. Зачёсанные наверх волосы немного выбились из прически — От того, что он, наверное, много бегал туда-сюда. Круглые очки на носу соскальзывали вниз, и он постоянно их поправлял. Я сразу же отвернулась, объятая ужасом. Мы с зятем несколько раз виделись, поэтому он, несомненно, узнал бы меня. — Да, — засуетился Шаньцай, — мы выбрали несколько сортов вина. Может, подскажете, какое лучше подать гостям в первую очередь? Я выглянула из-за плеча. Шаньцай положил руку на спину Джаугую и отвел его к столу с напитками. Показывая ему бутылки, он умудрился посмотреть на меня и одним взглядом указать на выход. «Иди в подсобку», — сказала Лунну. «Осталось немного, мы тут закончим». Я не стала спорить, опустила голову, сложила руки перед собой на юбке, как обычно ходят все служанки, и пошла прочь. На пути мне никто не встретился». Я благополучно добралась до небольшой комнаты, заваленной всякими ящиками, села на табуретку и перевела дух. Чуть не попались. В подсобке стояли другие официанты из ресторана. Это были мужчины, ведь женщин к такой ответственной работе обслуживать военных на собрании не могли допустить. Порядки странные, зато у нас, Луну, будет время, чтобы выполнить секретное задание. Я сидела недолго. Вскоре пришла Луну и отправила официантов в зал. «Они уже собираются», — сказала она. «У нас будет всего 10 минут с начала собрания. Надо сделать все быстро». Мы достали из ящиков с продуктами часы. Всех участников операции, как из клана Сюань-У, так и революционеров, снабдили одинаковыми наручными часами, которые настроены с точностью до миллисекунды. Мы не носили их, пока накрывали». Служанкам подозрительно иметь часы, да еще и дорогие. В напряженной тишине мы дожидались нашего выхода. Я даже успела вспотеть от волнения. Ожидание убивало. Мне хотелось, чтобы скорее все закончилось, и мы с Сюэлянем вернулись в особняк и выпили. Он звал меня на ужин, но нам так и не довелось на него сходить. А ужасный вечер в отеле, когда мы напивались и рыдали, вряд ли можно назвать свиданием. Хоть бы он был жив и здоров. «Время пришло», — сообщила Луну, напряженно на меня взглянув, и двинулась к двери. Я тяжело выдохнула и последовала за ней.